О расовых исследованиях. До Второй мировой войны расовые исследования проводились и вовсе не научными маргиналами. До гитлеровского переворота расовых законов и прочего безобразия было чем-то совершенно обычным сравнивать объём мозга разных рас и народов или объяснять достижения народов и рас биологической предрасположенностью к тем или иным занятиям. В числе первых, кто связывал культурные достижения народа и страны с объёмом черепа, был знаменитый врач, физиолог и биолог Рудольф Вирхов. все достижения европейской цивилизации он объяснял размерами и сложным устройством мозга европейцев. Классик немецкой антропологии Иоганн Ранке сравнивал соотношение головного и спинного мозга у разных расовых и этнических групп. Он полагал, что чем примитивнее организм, тем больше развита у него периферийная нервная система в ущерб центральной. Это касается всех вообще организмов. у человека же представители малокультурных народов отличаются завидным развитием чисто физических и физиологических качеств в ущерб интенсивности и сложности духовной и интеллектуальной работы. Франц Вейденрейх в 1938 году выдвинул теорию полицентризма, происхождения разных рас человека от разных предков. А Вейденрейх учёный без преувеличения выдающийся и на редкость талантливый Теорию полицентризма много раз ругали, в основном, с моральных позиций, мол, нельзя же считать людей, современное человечество разными видами. Почему нельзя, кто запретил это вопросы без ответа. Нельзя и всё. Нельзя, потому что все равны, а думать иначе аморально. Крупный немецкий антрополог Роберт Видерсгейм писал, что мозг ведоида легче мозга европейцев в среднем на 200 г. Георг Бушин, придавая огромное значение размерам и сложностям извилин мозга, писал «Человеческий мозг богат извилинами, однако у низших рас эти складки проще или имеют более прямое направление. Борозды между ними более открыты и менее глубокие. У высших рас эти извилины обыкновенно шире, более изогнуты и тесно сближены между собой. Борозды от этого становятся глубже и уже». Грациоли полагал, что нормальный мозг Гатентота означал бы для европейца идиотизм. Фридрих Цидман полагал даже, что мозг готентота намного ближе к обезьяннему мозгу, чем у европейцев. И не надо считать расовые исследования родовой меты именно немецкой науки. До Второй мировой в мире было две науки: немецкая и вся остальная. Поэтому на немцев воле неволе ссылаться приходится. Но и английский учёный Фрэнсис Гальтон полагал, что совесть, талант и другие чисто человеческие свойства Это биологически детерминированные черты личности, передающиеся через половые клетки по поколениям. Он даже создал евгенику науку о правильном подборе пар для совершенствования человека. Сторонников у евгеники было немало, в их числе и такие крупные учёные, как антрополог и палеонтолог Осборн. Он даже боролся за официальное разрешение евгеники, чтобы сделать её частью официальной политики в европейских странах. Великий русский антрополог Каночен полагал, что расы не равны. Он придавал огромное значение метопическому шву. Это черепной шов образуется на месте соединения двух половин лобной кости. Лобные доли мозга могут давить на кости черепа, если они быстро растут именно у младенцев. Родничок есть абсолютно у всех людей. А вот метопизм не у всех. По анучину черепа с метопизмом объёмятся на 3-5% чем без него. У разных раз разный процент людей с метопическим швом. У европейцев он очень насчитывал черепов с метапизмом от 5 до 16%. У негров до 3,5%. Известное соотношение существует, по-видимому, между наклоnnостью к метапизму и интеллигентностью расы. Мы видим, например, что во многих расах более интеллигентные племена представляют большой процент метапичских швов. У высших представителей монгольской и белой рас он выражается в цифре, по крайней мере, в 8-9 раз больше, чем у австралийцев и негров. Это не бредни Скинфедов, а слова из книги, которая была докторской диссертацией выдающегося учёного. Можно привести много высказываний очень известных и ярких антропологов о том, что метапизм является критерием умственного развития. Классик советской антропологии Бунак писал: "Аномальный лобный шов у человека наблюдается чаще у культурных рас, что связывается с увеличением головного мозга и возрастающим его давлением на лобную кость". писали о том, что у европейцев шире таз, легче рожать ребёнка с большой головой. Русский антрополог Владимир Машков писал, что индианки часто тяжело рожают от белых. Археолог Городцов, культовая фигура в российской археологии и антропологии, сравнивал черепа пятикантропов с черепами европейцев и ведоидов. В наше время не только делать такие выводы, но даже сравнивать размеры черепов разных расовых групп считается глубоко неприлично. Если же исследования проводятся, они дают, как правило, более чем любопытные результаты, причем на уровне более высоком, чем у предков. Наука-то на месте не стоит. Савельев считает, что количество связей между нейронами мозга людей разных расовых и этнических групп может колебаться от 10 до 10 тысяч. Масса мозга, ответственная за абстрактное мышление, может различаться в 5 раз. В Древнем Египте религиозные традиции требовали мумификации умерших. Анализ черепов мумий позволил сопоставить объём мозга и время захоронения конкретного человека. В период расцвета древнеегипетской культуры вместимость черепа египтян была на 44,5 кубических сантиметров выше, чем в периоды длительного упадка. Великий американский лингвист, еврей по происхождению, нобелевский лауреат Наум Комский полагает, что человек имеет наследственную программу логического мышления и языка. Ребенок во младенчестве заучивает и комбинирует звуки по наследственной инстинктивной программе. В общем, популяции расы не равны по своим исходным качествам. Это такой же естественно-научный факт, как различие между мужчинами и женщинами, старыми и молодыми, детьми и взрослыми. Вопрос. Делать ли из него далеко идущие выводы? Зная факты, совершенно не обязательно быть расистом.